Третья Тайна Уиттекера Эпиграф. Дверь, через которую проникает к нам печаль, ведет в мир обманчивых образов и суетности. Элен Гримо Манхэттен. Суббота, 31 октября, 10 часов 35 минут. Прочно вросший в берег Истривер небоскреб в стиле ар-деко занимал целый квартал на Уолл-стрит самой знаменитой финансовой артерии мира. Он был не так высок, как его сосед, постмодернистский восьмиугольник континентал-центра, сверкающий зеркальными окнами. Но высота не имеет значения. Интересно впечатление, которое он производит, сила его воздействия. А ослепительно-белые известковые стены, резкие углы и четкий силуэт дома номер 120 по Уолл-стрит – полностью соответствовали нужным параметрам. итон молниеносно пересек холл, оператор почти бежал за ним по залу, отделанному розовым мрамором, красным гранитом и блестящими никелированными деталями. Перед тем, как войти в лифт, он позвонил Лизе, своей секретарше. Беседа заняла не больше двух секунд. итон коротко сообщил. Буду через минуту. На тридцатом этаже Лизи повесила трубку, размышляя, что же сегодня утром за настроение у патрона. В последнее время ей стало казаться, что он стал раздражителен, ничем не интересуется и выглядит усталым и разочарованным. Она работала с Итаном все эти годы, наблюдала за его взлетом от маленького кабинета в Гарлеме до роскошного здания на Уолл-стрит. Первый раз они встретились 9 лет назад. Лизи была тогда безработной толстая, невзрачная, без образования и квалификации, с нулевой самооценкой. За талоны на питание Бюро социальной помощи требовало несколько часов в день работать уборщицей в районных конторах, которые нуждались в подобного рода услугах. Так она и появилась у Итана, но тому больше требовалась секретарша, чем уборщица. Она так хорошо справлялась, что Итон в конце концов, взял ее на работу. Добившись признания, он сразу же продал свой кабинет и переехал в шикарный, комфортабельный район. Лизи не питала никаких иллюзий насчет своих шансов остаться на прежнем месте. Она знала амбициозность Итона и ни минуты не сомневалась, что молодой терапевт будет искать секретаршу соответствующую уровню новых клиентов. Красивую блондинку с ясными глазами, изящной фигурой, тонкой талией, хорошими манерами и чувством юмора. Такую, какой она никогда не была и никогда не станет. Но Итен, против всех ожиданий предложил ей последовать за ним. Она была тронута таким доверием, но сочла, что следует отказаться. «Очень сожалею, но не могу». «А в чем дело? Я не подхожу для того, чтобы встречать ваших новых пациентов. Мне кажется, я буду не к месту. К тому же мне не хватает образования». Он покачал головой, одним жестом отбрасывая все ее аргументы, и на том разговор был окончен. Это было проявлением того, что она по-настоящему любила в нем. Он умел мотивировать людей. Это было его даром, истинной причиной его успеха. Это было то, что он сам не всегда осознавал и не всегда отдавал себе отчет, на что он способен. Хватало одного его слова, одного взгляда, чтобы вернуть пациентам уверенность в себе. Она хотела соответствовать уровню и начала с того, что сбросила 20 кило, сделала пластическую операцию носа, короткую стрижку и сменила привычные джинсы, свитера и майки на брючные костюмы от Дона Коран. С тех пор она ходила к парикмахеру, у которого стриглась Дженнифер Коннелли, купила абонемент в салон красоты Сары Джессики Паркер и несколько недель делала инъекции ботокса, сначала убедив себя, что без этого никак не обойтись. Теперь, когда она смотрелась в зеркало, ей казалось, что это не ее тело. Это было странное, необъяснимое и легкое чувство. Иногда у нее возникало ощущение, что даже кожа стала светлее. На первый взгляд... Казалось, что жизнь стала проще. Зарплата и премии, которые выписывал Итон, позволяли ей отправить двух своих детей в лучшую школу и оплачивать содержание матери в доме для престарелых. Тем не менее, она иногда с сожалением вспоминала старые добрые времена в Гарлеме, когда клиентами были простые люди, в большинстве темнокожие. Были тогда и насилие, и страх, и неустроенность, но жизнь, по крайней мере, била ключом. А сейчас деньги лились рекой, так что и ей перепадало немало, но здесь все было слишком большим, слишком правильным, слишком спокойным и гладким. Прежние пациенты сменились немногочисленными клиентами из касты избранных, люди из мира бизнеса, профессиональные спортсмены, политики, псевдознаменитости из прессы. Это не было настоящей жизнью. Что думала обо всем этом Итон? В сущности, она понятия не имела. Она видела его каждый день, но он хорошо охранял свои тайны. Что она действительно о нем знала? Немного. Отношения у них были странные. Друзьями, в прямом смысле слова, назвать их было нельзя, но они без слов понимали, что могут друг на друга положиться. Лизи была обязана ему всем, что имела, и на многое пошла бы ради него». Она даже составила такой список — солгать под присягой в суде, взять на себя его вину, посреди ночи помочь спрятать труп. Но вот уже некоторое время она чувствовала, что патрона охватила странная подавленность, которая порой доходит до саморазрушения. Уже не однажды она заставала его по утрам спящим на диване, в кабинете, а на низком стеклянном столике стоял стакан со спиртным, и виднелись следы кокаина. Это ее очень встревожило, потому что патрон раньше был трезвенником. Что на него нашло? Сегодня утром она видела его выступление по телевизору. К концу программы телефон звонил не переставая, и она записала на прием больше народу, чем было возможно. Сайт, где велась запись на семинары, тоже готов был взорваться. А на Амазоне последняя книга Итана соперничала по количеству продаж со Стивеном Кингом и Джоном Гришемом. Лизии подумала, что выступление патрона было довольно обычным, кроме самого конца, когда он стал говорить более убедительно. А слова, которые он обронил вскользь, точка невозврата. Она была уверена, что это название следующей книги или доклада на ближайшей конференции. И все-таки за уверенной манерой держаться и обаятельной улыбкой она угадала скрытую усталость и опустошенность, Он всегда все держал под контролем, свой имидж и речь, всегда был на стороже, чтобы не сделать неверный шаг. В последние дни она почувствовала, что им грозит крушение, ощутила, что вот-вот все опрокинется. Но в какую сторону? Где хранится ключ к пониманию этого человека? Она чувствовала, что он завершает какой-то цикл и хотела помочь ему пережить стресс и тревогу, которую он пытался скрывать при помощи всегда бодрой улыбки и лихорадочной деятельности. Возможно, стоит поговорить с ним напрямую, но пока ей не хватало смелости. В любом случае, не сегодня, когда у него и других дел достаточно. Рано утром, придя на работу, перед дверью кабинета Лизи обнаружила совсем молоденькую девушку. Как ей удалось проскользнуть незамеченной мимо портье. Загадка. В любом случае она была красива и уже сидела перед кабинетом, прислонившись спиной к стене и стиснув в кулаке газету Нью-Йорк Таймс со статьей, посвященной итону Мне надо видеть Итана Уиткера, заявила она враждебным тоном. Чтобы успокоить ее, Лизия широко улыбнулась и очень спокойно объяснила, что сначала нужно договориться о встрече. Но поскольку ты несовершеннолетняя, а встречу придется договариваться твоим родителям, добавила она, по-прежнему улыбаясь. Мне надо увидеться с ним сегодня же, ответила девочка. Это невозможно, я подожду. Лизи уже взялась было за телефон, чтобы вызвать охрану, но передумала Решать проблемы при помощи силы слишком легко и к тому же бесчеловечно. И она разрешила девочке остаться в приемной, прекрасно зная, что итану это не понравится. «Ну и как я вам?» — спросил Итан у Лизи, пока оператор устанавливал камеру. «Великолепный, как всегда», — ответила она, протягивая ему чашку кофе. «И все-таки вы немного устали, верно?» Выглядело так. «Да нет, все было отлично, не беспокойтесь», — она положила перед ним разобранную почту и утреннюю прессу, а потом заметила. «В любом случае, вы отлично подметили насчет точки невозврата». Ага, тем лучше. Мне тоже понравилось. А статья в газете очень лесная. А потом еще и фото. Вы просто вылетый клуни. Это была неправда. Но она знала, что ему будет приятно. Что-нибудь уже получилось? Я вам переслала последние цифры. Вы будете приятно удивлены. Итон очень довольный, уселся за стол и включил MacBook, синхронизированный с обновлениями в его Blackberry. Лизия предложила кофе оператору Стиву, который, затаив дыхание, наслаждался видом на город, открывавшимся из окна. Потом она наклонилась к Итану и прошептала. «Нужно кое-что уладить», и сделала ему знак выйти из комнаты. «Что случилось?» «Вас кое-кто ждет в приемной. Я же сказал вам, никаких встреч сегодня. Я знаю, но...» «Кто это?» «Совсем молоденькая девушка, настаивает на встрече с вами». «Объясните ей, что это невозможно, и все. Это же ваша работа». Перед тем, как вернуться в кабинет, Итан подошел к столу Лизи и, не смущаясь, полез в ящик ее стола. «У вас еще остались таблетки от мигрени? У меня с утра жутко болит голова». Лизи, хозяйской рукой закрыла ящик, твердо решив не дать собой командовать. Она вытащила из сумочки две таблетки и молча протянула их патрону. По Итан посмотрел на таблетки от вила с презрением. «Мне нужно что-то посильнее». Лиза повернулась к полкам, вытащила одну из книг и бросила ее на стол. На обложке светилось улыбкой знакомое лицо, спокойное и уверенное. Итан Уитекер. Вылечиться эффективно и без лекарств. Продано уже 400 тысяч экземпляров. Возможно, вам стоит самому следовать тем советам, которые вы даете другим. Итан стойко выдержал атаку. Лизя дала ему вполне заслуженный отпор. Его охватила глубокая тоска. Опустошенный и подавленный, он чувствовал лишь легкую тошноту и страх. Этот страх не покидал его. Он безуспешно боролся с ним с тех пор, как проснулся рядом с той женщиной, а потом обнаружил царапины на машине. Он снова попытался собрать воедино обрывки воспоминаний об этой безумной ночи. Он ясно помнил, как входил в «Социалист» примерно в 9 часов помнил кубинскую музыку и текилу. Но что было потом? Несколько сцен промелькнуло перед глазами, болезненно сплетаясь в одну картину. Фыркающие мотоциклы, танцующие на стойке девушки, официантки в кожаных лифах, которые выкрикивали в микрофон какие-то ругательства. Ему было знакомо это место. Хокс энд Хейферс, байкерский бар в мидпекинг дистрикт Сдержанное декадентское местечко, которое вдохновило создателей фильма «Безумный койот». А потом он вспоминал, вспоминал и ничего не мог вспомнить. А голова просто раскалывалась. Ни в коем случае нельзя было соглашаться валять дурака перед этим оператором. Надо было прямиком отправиться на яхту и все выяснить. Поддавшись внезапному порыву, он сел за стол Лизи и взглянул на телефон. В конце концов, телефон есть и на яхте. Нужно просто позвонить. Возможно, таинственная незнакомка ответит на звонок. И правда, после трех гудков трубку взяли. Алло? На другом конце линии молчали, только ровное дыхание выдавало чье-то присутствие. Алло? — повторил Итан. Кто вы? Ответа не последовало. Этот разговор в одну сторону продолжался еще секунд двадцать, а потом на яхте повесили трубку. Лизия скорбно качала головой, наблюдая за странным поведением патрона. «Я вам все потом объясню», — заверил ее Итан, поднимаясь со стула. Его все больше и больше беспокоил поворот, который принимали события, а у Лизии была другая забота. «Мне кажется, вы очень нужны одной пациентке».